Самого себя высшим судьей и решителем в деле такого сорта было даже совсем неправильно. Устраняя себя передачей письма из рук в руки, и именно молча я уже тем самым тотчас бы выиграл, поставив себя выше над Версиловым положение, ибо отказавшись, насколько это касается меня, от всех выгод по наследству, потому что мне, как сыну Версилова,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 Сидя в пустой комнате Васина, и мне даже вдруг пришло в голову, что пришел я к Васину столь жаждой от него совета, как поступить, единственно, с целью, чтобы он увидал при этом, какой я сам благороднейший и бескорыстнейший человек, а стало быть, чтоб и отомстить ему тем самым за вчерашнее мое перед ним принижение. Сознав все это Я ощутил большую досаду. Тем не менее, не ушел, а остался. Хоть и, наверное, знал, что досада моя каждые пять минут будет только нарастать. Прежде всего, мне стало ужасно не нравиться комната Васина. Покажи мне свою комнату, и я узнаю твой характер. Право, можно бы так сказать. Васин жил. В меблированной комнате от жильцов, очевидно, бедных и тем промышлявших, имевших постояльцев и кроме него. Знакомы мне эти узкие, чуть заставленные мебелью комнатки и, однако же, с претензией на комфортабельный вид. Тут непременно мягкий диван с толкучего рынка, который опасно двигать, рукомойник и ширмами огороженная железная кровать. Васин был, очевидно, лучшим и благонадежнейшим жильцом. Такой самый лучший жилец непременно бывает один у хозяйки, и за это ему особенно угождают. У него убирают и подметают тщательнее, вешают над диваном какую-нибудь литографию, под стол подстилают чехотчный коврик. Люди, любящие эту затхлую чистоту, а главное, угодливую почтительность хозяек, Сами подозрительны. Я был убежден, что звание лучшего жильца льстило самому Васину. Не знаю почему, но меня начал мало-помалу бесить вид этих двух загроможденных книгами столов. Книги, бумаги, чернилица. Все было в самом отвратительном порядке, идеал которого совпадает с мировоззрением хозяйки немки и ее горничной. Книг было довольно. И не то, что газеты журналов, а настоящих книг. И он, очевидно, их читал и, вероятно, садился читать или принимался писать с чрезвычайно важным и аккуратным видом. Не знаю. Но я больше люблю, где книги разбросаны в беспорядке. По крайней мере, из занятий не делается священное действие. Наверное, этот Васин чрезвычайно вежлив с посетителем но, наверное, каждый жест его говорит посетителю. Вот я посижу с тобой часика-полтора, а потом, когда ты уйдешь, займусь уже делом. Наверное, с ним можно завести чрезвычайно интересный разговор и услышать новое, но мы вот теперь с тобою поговорим, и я тебя очень заинтересую, а когда ты уйдешь, я примусь уже за самое интересное. И однако же... Я все-таки не уходил, а сидел. В том же, что совсем не нуждаясь в его совете, я уже окончательно убедился. Я сидел уже час и больше, и сидел у окна на одном из двух приставленных к окну плетеных стульев. Бесило меня и то, что уходило время, а мне до вечера надо было еще сыскать квартиру. Я было хотел взять какую-нибудь книгу от скуки, но не взял. При одной мысли развлечь себя стало вдвое противнее. Больше часу, как продолжалась чрезвычайная тишина, и вот вдруг, где-то очень близко за дверью, которую заслонял диван, я невольно и постепенно стал различать все больше и больше разраставшийся шепот. Говорили два голоса, очевидно, женские. Это слышно было, но расслышать слов совсем нельзя было. И однако я от скуки как-то стал вникать. Ясно было, что говорили одушевленно и страстно, и что дело шло не в выкройках, о чем-то сговаривались или спорили, или один голос убеждал и просил, а другой не слушался и возражал. Должно быть какие-нибудь другие жильцы. Скоро мне наскучило, и ухо привыкло, так что я хоть и продолжал слушать, ну, механически, а иногда и совсем забывая, что слушаю, как вдруг произошло что-то чрезвычайное, точно как бы кто-то соскочил со стула обеими ногами, или вдруг вскочил с места и затопал. Затем раздался стон, и вдруг крик — Даже и не крик, а виск, животное озлобленный, и которому уже все равно, услышат чужие или нет. Я бросился к двери и отворил. Разом со мной отворилась и другая дверь в конце коридора, хозяйкина, как узнал я после. Откуда выглянули две любопытные головы. Крик, однако, тотчас затих, как вдруг... Отворилась дверь рядом с моею от соседок, и одна молодая, как показалось мне женщина, быстро вырвалась и побежала вниз по лестнице. Другая же, пожилая женщина, хотела было удержать ее, но не смогла, и только простонала ей вслед. «Оля, Оля, куда? Ох!» Но, разглядев две наши отворенные двери, проворно притворила свою, оставив щелку и из нее прислушиваясь на лестницу, до тех пор, пока не замолкли совсем шаги убежавшей вниз Оли. Я вернулся к моему окну. Все затихло. Случай пустой, а может быть и смешной, и я перестал об нем думать. Примерно четверть часа спустя раздался в коридоре у самой двери Васина громкий развязный мужской голос.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 Отчим Васина. Некий господин Стебельков, о котором я уже что-то слышал, но до того мельком, что никак бы не мог сказать, что именно. Помнил только, что что-то нехорошее. Я знал, что Васин долго был сиротой под его началом, но что давно уже вышел из-под его влияния, и что и цели, и интересы их различны, и что живут они совсем розно во всех отношениях. Запомнилось мне тоже, что у этого Стебелькова был некоторый капитал, и что он какой-то даже спекулянт и вертун. Одним словом, я уже, может быть, и знал про него что-нибудь подробнее, но забыл. Он обмерил меня взглядом, не поклонившись, прочь, Поставил свою шляпу-цилиндр на стол перед диваном, стол властно отодвинул ногой и не то что сел а прямо развалился на диван, на котором я не посмел сесть, так что тот затрещал, свесил ноги и, высоко подняв правый носок своего лакированного сапога, стал им любоваться. Конечно, тотчас же обернулся ко мне и опять обмерил меня своими большими, несколько неподвижными глазами. — Не застаем! — слегка кивнул он мне головой. Я промолчал. «Неаккуратен! Свои взгляды на дело! С Петербургской?» «То есть вы пришли с Петербургской?» — переспросил я его. «Нет! Это я вас спрашиваю!» «Я? Я пришел с Петербургской. Только почему вы узнали?» «Почему?» — он подмигнул, но не удостоил разъяснить. «То есть я не живу на Петербургской?» Но я был теперь на Петербургской, и я оттуда пришел сюда. Он продолжал молча улыбаться какой-то значительной улыбкой, которая мне ужасно как не нравилась. В этом подмигивании было что-то глупое. О господина Дергачева! проговорил он наконец. Что у Дергачева? открыл я глаза. Он победоносно смотрел на меня. Я и не знаком.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 С англичанином, как вы знаете, знакомство завязать трудно, но вот через два месяца, кончив срок лечения, мы все в области гор всходим компанией со строконечными палками на гору, ту или иную, все равно. На повороте, то есть на этапе, и именно там, где монахи водку шартре сделают, это заметьте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 Бреста, граевские-то ведь не шлепнулись, а? Ведь пошли, ведь идут. Многих знаю, которые тут же шлепнулись. Он от всей души поглядел на меня. Я пока в этой бирже мало смыслю, ответил я. Отрицаете? Что? Деньги с я не отрицаю деньги, но, ну, мне кажется, сначала идея, а потом деньги.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 «Версилов-то, а? Ведь тяпнул-таки тяпнул! Присудили вчера, а?» Я вдруг и неожиданно увидал, что он уж давно знает, кто я такой, и, может быть, очень много еще знает. Не понимая только, зачем я вдруг покраснел и глупейшим образом смотрел, не отводя от него глаз. Он, видимо, торжествовал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 Прелестное дьявола ласкала меня! Фосфорные-то спички, а? Что за вздор? Что за дичь? У него никогда не было ребенка от Ахмаковой! Вона! Да я-то где был? Я ведь и доктор, и акушерс! Фамилия моя Стебельков, не слыхали? Правда?»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 Версилов живет в Семеновском полку У Можайской улицы, дом Литвиновой, номер 17 Сама была в адресном Громко прокричал раздраженный женский голос Каждое слово было нам слышно Сибельков скинул бровями и поднял над головой палец Мы о нем здесь, а он уж и там Вот они, Исключение это беспрерывно повторяющиеся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 Очевидно, что-то обличая и жалуясь, ища суда и судьи. Но Стебельков не отставал, возвышал речь все больше и больше и хохотал все чаще и чаще. И эти люди слушать других не умеют. Я скоро сошел с дивана, потому что подслушивать показалось мне стыдно. Я перебрался на мое старое место у окна на плетеном стуле. Я был убежден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 засмеялся тихо, неслышно, долго, весело. Наконец, надел свою шляпу и с быстро переменившимся и уже мрачным лицом заметил, нахмурив брови: "На хозяйку надо бы научить. Надо бы их выгнать из квартиры вот что, и как можно скорей, а то они тут, ну, вот увидите,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 он повернулся вышел и направился вниз по лестнице не удостоив даже и взгляда очевидно поджидавшую разъяснения и известий хозяйку я тоже взял шляпу и попросив хозяйку передать что был я долгорукий побежал по лестнице